Глава вторая. «Мы приехали». Кучер завозился с багажом. Я вышла из кареты и начала оглядываться в поисках слуг, но тетенька положила руку мне на плечо, привлекая мое внимание. «Елания, как вы думаете, почему я так тщательно отбирала ваши вещи?» спросила она вкратчиво. В ее голосе мне почудилось злорадство – Я, пожала плечами, вспоминая, какой бой мне пришлось выдержать, чтобы взять с собой косметику. «В последнее время вы предпочитаете оставлять меня в неведении относительно ваших намерений», задрала я нос. «По-моему, это я удачно сказала». Ответ получился в меру язвительный и при этом очень-очень вежливый, не придраться. А еще я ясно дала понять, что обижена и голос не дрогнул, Я не выдала растерянности, охватившей меня, когда я увидела огромное главное здание Академии. Оно возвышалось где-то вдали. Чтобы дойти до этого замка, нужно было преодолеть парк. Я даже не была уверена, что это парк. Больше всего эта масса деревьев походила на настоящий дикий лес, в котором кто-то по недоразумению проложил мощеные дорожки. Я и знать не знала, нужно ли идти к замку или к какому-нибудь другому строению в чаще леса. По дороге тетенька рассказала, что академия – это целый комплекс зданий. Кроме тех корпусов, в которых учатся, есть несколько больших домов, где живут студенты и преподаватели. Отдельный домик для слуг, барак для рабочих, домики для важных гостей. И среди всех этих домиков, домов и замков «Нужно найти тот, в котором меня ждут, в лесу, даже не представляя, как все это выглядит. Я сомневалась, даже есть ли на территории Академии указатели или что-то похожее, что дорогу к нужному дому потрудились вымостить, что вообще смогу сдвинуть свой сундук с места. От мысли, что придется разбираться со всем этим в одиночку, бросала в дрожь, поэтому я об этом старательно не думала». Не может же быть, чтобы тут совсем не было слуг, чтобы нас не вышли встречать. Просто не может. Это странное место. И тетенька наверняка не зря всю дорогу рассказывала мне про ответственность и самостоятельность, но она не бросит меня одну в опасности. Я в это почти верила. Во мне умер дипломат. Или актриса. или придворная интриганка, потому что тетенька не заметила моих душевных метаний или не захотела замечать. — Потому что вы теперь сами отвечаете за свои вещи, — объяснила она с бесконечным терпением в голосе. Я с сомнением посмотрела на свой дорожный сундук, который кучер с заметным усилием спускал с крыши кареты. начинали сбываться мои худшие опасения. «Вы же не хотите сказать, что тут совсем нет слуг?» — спросила я самое главное, с трудом сохранив беспечный тон. Тетенька выдержала долгую, томительную паузу. Секунд через пять я поняла, что если эта пауза продлится еще немного, а я ничего так и не сделаю... то на моем лице отразится целая гамма эмоций. В основном это будет недоумение. Мир, в котором мой сундук не отнесут куда надо слуги, расторопные или не слишком, это совершенно новый и неизведанный мир. Я даже не знала, как половчей ухватить сундук или сколько он весит. Знала только, что много. И уже жалела, что уговорила тетеньку взять пару бальных платьев». Очень не хотелось показывать тётеньке своё незнание. И я задрала нос ещё выше, а потом ещё. А небо-то затянулись серые тучи. Вот-вот начнётся дождик, а с утра было солнечно. Этот день вообще может стать ещё хуже. К счастью, тётенька сжалилась. Не знаю уж над чем. Над моей шеей или над моей гордостью. И есть. «Но вам придется контролировать, куда несут ваши вещи, Елания. Вам стоит помнить, это не ваши личные слуги, они принадлежат Академии, им платит не ваш отец, а Академия». Я кивнула. «Я не очень-то понимала, зачем тетенька объяснять такие очевидные вещи? Было бы странно, если бы местным слугам платил лично папенька. Он весьма прижимистый человек, денег зря не тратит». и уж тем более не оплачивает слуг государственному учебному заведению. На то есть король и королевская казна. Это значит, что перед вами раскланиваться тут не будут елания. Более того, если вы поведете себя неправильно, вам будут хамить. Здесь вам не стоит афишировать ни свое происхождение, ни свое состояние. Богатой купеческой дочке сложнее вписаться в коллектив ведьм из древних и, увы, частенько обедневших ведьминских родов, чем девчонки без имени и со смутным прошлым. Завистницы с ведьмовскими способностями...» Тетенька чуть крепче сжала пальцы на моем плече. «Не слишком приятное приобретение». но разве папенька не оплатил обучение?» Накануне отъезда я заглянула в его бухгалтерскую книгу. Чек он выписал солидный. Если столько платят все, то, наверное, могут себе позволить. Значит, и завидовать мне нечего. Это вам тоже лучше не распространяться. Лучше загадочно молчите. Получать стипендию гораздо почетнее. Жаль, что ваша сила пробудилась сейчас, а не через полгода. Тогда я привезла бы вас участвовать в конкурсе. Но мы попробуем выбить стипендию в следующем году», — мечтательно протянула тетенька. «Это так захватывает! Соревнования! Когда получаешь стипендию и чувствуешь себя иначе, вы меня поймете, Елания!» Для меня ее слова звучали совершеннейшей билибердой. Я решительно ничего не понимала. «Мне кажется, мы чересчур задержались. Вот-вот пойдет дождь». Тетенька тоже заметила тучи, и нежелание вымокнуть все-таки победила в ней склонность к норовоучениям. Она вдруг приблизила левую руку к рту и оглушительно свистнула. Я и не знала, что она умеет свистеть, как атаман разбойников. Если так подумать, то я вообще мало знакома с тетенькой. «Елания, имейте в виду, вам сейчас стоит навестить общежитие для студентов. Я буду жить в корпусе для преподавателей, и...» «Нам не стоит афишировать наше знакомство», – перебила я. «Задачка не из трудных. Я уже начала подозревать, что в академию меня привезла совершенно чужая женщина, подменившая изученную до последней морщинки Акату где-нибудь на полпути». да кивнула тетенька. Указала на свой сундук подошедшему слуге. Он вынырнул откуда-то из глубины леса, на удивление, быстро. Я даже не успела заметить, когда. Удачи! Тетенька и слуга удалились, только скрипнула створка ворот. Они сами собой распахнулись перед тетенькой, и слуга почтительно пропустил ее вперед. Я помахала им вслед, чувствуя себя да нельзя глупо. «А если передо мной они и не подумают открыться?» Свистеть я не умела, куда идти тоже не знала. Кучер козырнул мне и взялся за поводье Я хотела было попросить его помочь с вещами, но он сорвался с места, и только его и видели. И я осталась одна. Да еще и на затылок упала первая холодная капля. «Замечательно!» «Да здравствует самостоятельная жизнь!» Хотела бы я начать ее не в глухом лесу и не в одиночестве. — Эй! — шикнул кто-то. Я огляделась. Передо мной были все те же ворота и дорожка к академии, видневшаяся в зазорах между причудливо изогнутыми прутьями чугунной ограды. За мной пустынная дорога, вдали еще можно было различить клубы пыли от кареты. — Эй, ты, рыжая! — позвали еще раз нетерпеливо. «Тащи сундук сюда, ну!» К «Куда?» «На территорию академии», — рявкнули из-за забора. А, -а, а тащи кому говорят!» «Я попыталась приподнять сундук. Не получилось!» Из-за забора зашипели что-то не слишком лестное про идиота Ельмейера, которому ренским языком объяснили, а он свалил. Под этот нехитрый аккомпанемент думалось как-то проще. Все-таки я была не одна. Я понятия не имела, почему Ней голос за оградой не мог из-за нее выйти, но в его ругательствах мне почудилось сочувствие. Я изо всех сил пнула сундук в сторону ворот. Он сдвинулся, но что-то внутри угрожающе бзинкнуло, Да и острый носок моей туфли перестал быть таким уж острым. Пришлось толкать руками. К счастью, ворота передо мной распахнулись. Стоило впихнуть сундук и самой протиснуться внутрь, и я, наконец, увидела, кто их все это время открывал. Он тоже появился из ниоткуда. Раз, и перед тобой стоит человек. Я даже хотела шагнуть назад, а вдруг снова пропадет. Но сдержалась. Вот тетеньке достался нормальный слуга. Обычный, неприметный человечек. Посмотришь на него, и через пять минут ничего и не вспомнишь, кроме цвета камзола. А мне... Он был чуть ниже меня. То есть, конечно, выпрямись он, стал бы выше на добрую голову, но что-то гнуло его к земле. Наверное, та же сила, что и перекосила его плечи и искривила ноги. Мне всегда было неловко смотреть на уродов. Даже подавая милостыню, я старалась не видеть лиц и рук. Если закрыть глаза, то можно и не замечать чудовищной несправедливости природы. Вот и сейчас я не смогла поднять глаз на его лицо. — Налюбовалась? — спросил он насмешливо. — Щит! Местный раб! Это кличка, если что. На самом деле я Гринчебальд Ладзинский, заколдованный принц. Зато голос приятный. Не писклявайте на рог, как у некоторых моих самых юных ухажеров. Ни скрипучий, не противный. Хоть и не низкий с хрипотцой, как у Элия, он много курил. Но все равно нормальный такой мужской голос, как у здорового. Правда? Я искренне ему сочувствовала. Ведьмы все-таки страшные, жестокие существа. Разве можно так калечить человека? Мне не хотелось становиться одной из них. Я и раньше не горела особым желанием, но теперь была бы готова лечь на землю и замолотить по ней ногами перед всем честным народом, если бы это только помогло отсюда уехать. Увы, это было не так просто. Я поежилась, задул холодный ветер, а я не взяла с собой накидки. — Конечно же нет, — фыркнул щит, подхватывая сундук с такой легкостью, что, не тащи я его досюда, решила бы, что он пуст. Моя матушка — умная, чуткая, тонко чувствующая женщина с хорошим вкусом. Стала бы она называть своего красавца-сына Гринчибальдом, а? Да и Ладзинский никак не аристократическая фамилия. И как я сразу не догадалась, что это розыгрыш. Ясно, вздохнула я. Этот парень явно не хотел, чтобы его жалели. Отсюда и шуточки, и жизнерадостно-дружелюбный тон. Некоторое время мы шли в неизвестном направлении, по непонятной дороге, в утомительном молчании. Мне надоело рассматривать вековые ели по сторонам и выискивать глазами белок, поэтому я спросила у своего попутчика. А откуда кличка? Это как у разбойников бывает, да? Я бы в жизни не завела разговора со слугой. Но щиц совершенно на слугу не походил. Не из-за уродства, а просто... Слишком вольно он себя держал, как равный. — Это как у собаки, — охотно отозвался щиц Подзывать удобно. Мне еще никогда не было так неловко. Я, кажется, покраснела до кончиков ушей. — Ясно. — Да ты не старайся так, — фыркнул щиц Сейчас дойдем до общаги. Я вещи занесу и распрощаемся. Больше моей кривой рожи не увидишь. Я вовсе... Мне стало отчаянно стыдно. Я заметила, что он слегка припадает на правую ногу. С каждым шагом все сильнее. Вряд ли он примет предложение передохнуть, но... Продолжать отводить глаза будет как-то неправильно, вот что я подумала. Все-таки ни один нищий прокаженный не заводил со мной приятельского разговора и не нес мой сундук. Ни один нищий и не спасал от одиночества на заре моей самостоятельной жизни. Я глубоко вздохнула, как перед прыжком в холодную воду, и, наконец, посмотрела на его лицо. Едва сдержала вздох облегчения Нормальное было лицо. Ни зайчьи губы, ни косоглазие Оно не было перекошено или обезображено ожогом или родимым пятном. щит казался чуть постарше меня. У него были умные серые глаза, самую чуточку чуть длинноватый нос и тонкие губы, искривленные в усмешке. Неписанный красавец, конечно, но и не урод тоже. Ну, если забыть про изуродованное тело. но ухмыльнулся он. Платье вроде далеко не крестьянское, а ну точь-в-точь точь селяночка в город в первый раз приехала. Бросай это дело. Тут целый курятник от явленных стерв. Заклюют. Общался он вольно. Слишком вольно для слуги, но слишком просто для человека благородного происхождения. А можно спросить? Ну? А что будет после общаги? Заселишься? «Может, с соседкой?» «Но, знаешь, я неплохо гадаю, покрою платья и отделки сундука, и сейчас мой третий глаз подсказывает. Ну, пожалуй, поставлю единственный выходной на то, что тебя поселят одну в очень недурной комнате». «А жаль». «Почему?» «Подружка бы тебе очень пригодилась», — пояснил щиц «Никто не любит одиночек из недурных комнат. Ты хоть что-нибудь умеешь, а?» «Отравила кухарку», — призналась я после долгой паузы. «И?» «Ну и поехала сюда». «О!» — глубокомысленный изрек щиц «Ну, может, свезет еще». «А ты и вправду раб?» «Да, пожизненный. Кто-то таскал латук с личного огородика директрисы, иногда прихватывал цветную капусту и салат, а поймали меня». Он рассеянно потер запястье и едва успел снова подхватить сундук. «А разве за это могут?» «У много древних прав, и они с удовольствием их поминают человеку, опозорившему их перед королевской комиссией. Это очень опасное место...» э «Елания». «Елания. Тут и душу можно потерять. Особенно если краснеть на каждом шагу и слушать все, что болтает тебе первый встречный». Щиц вдруг снова заговорил излишне жизнерадостным тоном. А вот и твоя общага. Ты иди вон в ту будочку, получай ключи, а я занесу твой сундук. Я еще тебя увижу? Прозвучало двусмысленно, но я почему-то подумала, что Щиц поймет правильно. Действительно, не стал шутить своих шуточек. Ну, конечно, без проблем. Зови, если что. И придумай себе другое имя. Не разбрасывайся настоящим. «Хорошо?» – я кивнула. Недолго смотрела в его искривленную спину, думая о том, почему хорошим людям всегда так не везет. Тетенька часто говорила, что люди в реальности злые, пекутся лишь о своем благе и будут хотеть от меня денег и протекции, подлизываться и льстить. Я немного жалела, что не дала щитцу чаевые, но не была уверена, что он бы их принял. К тому же все деньги были в потайном отделении сундука, и их было не так много. Все, что осталось от моих собственных накоплений, после четырех месяцев встреч с Элием. Тетенька мне денег не дала, сказала, что не нужны они мне. Папенька тоже. Совет щица был дан просто так, от души, не за деньги и не за ответную услугу. щиц не подлиза и не льстец, и он в реальном мире. Если верить тетеньке, то мне попалось редкое сокровище, и поэтому его совет показался мне особенно ценным. Но новое имя могло и подождать. А вот дождь уже потихоньку накрапывал, предупреждая о предстоящем ливне, так что я отбросила лишние размышления и со всех ног понеслась к указанной будочке за ключами. На следующий день я сидела в очереди за фамильярами. Оказывается, каждая ведьма была обязана завести себе какое-нибудь животное или птичку. Тетенька меня об этом, конечно, не предупредила. Но она вообще ни о чем не предупредила. Исчезновение моего платья и появление на его месте форменного недоразумения серого сукна тоже стало для меня сюрпризом весьма неприятным, надо сказать. Даже не потому, что воротничок был надиво колючий, в талии и груди платье оказалось тесновато, да и подол мог быть подлиннее. Нет, все это вполне терпимо. Просто была у меня в потайном кармашке любимого дорожного платья пара камешков, которые я вообще-то рассматривала как финансовое вложение на самый крайний случай. Не удосужилась тетенька рассказать и о том, что завтрак тут подаётся в отдельном здании и в жуткую рань, так что в очереди я стояла голодная и, судя по всему, давным-давно опоздала ещё и на обед. Коридор был бесконечный, и очередь тоже. Девчонки переговаривались, шумели их животные, и весь этот ровный гул вызывал тупую головную боль. Мне приходилось прижимать к носу надушенный платок. Запахи были те ещё, но я больше боялась, что начну чихать. Глаза уже слезились. Но больше всего этого вместе взятого меня раздражала птица девчонки, стоящей за мной. Сама-то девчонка была неказистая, с невыразительным личиком гувернантки, и я не обратила бы на нее особого внимания, если бы не огромная ворона, восседавшая на ее плече. Ворона воняла, каркала и суетилась, Пару раз даже зацепила сальными перьями мою щеку. Я все боялась, что она отберет у меня мое последнее спасение – платок. Кто этих птиц разберет? А вдруг она бешеная? Здоровой она не выглядела. Противней твари я еще не встречала. По крайней мере, так близко. Все это я бы стерпела, но вопрос, зачем в очереди за фамильярами стоять со своими животными, мучил меня нестерпимо. Разве их не выдают? Может, мне тоже стоило поймать в лесу какую-нибудь белку или хотя бы муравья? С муравьем-то я бы справилась, прежде чем приходить. Поэтому я решила уточнить это у девчонки. Конечно, как можно дружелюбнее. Она же не виновата, что ее ворона такая противная. Любовь зла... может вынудить ласково гладить по перьям даже такую вот мерзкую падальщицу с облезлым хвостом. «Простите, сюда нужно приходить со своим животным?» Девочка с неудовольствием оторвалась от своей птицы и зыркнула на меня так, как будто это я уже час лишним каркаю ей в ухо. «Нет!» «А это ваш питомец? Вы ее из дома привезли?» Я старалась говорить как можно восторженнее, Была у нас дальняя родственница с пригаденькой собачонкой. Собачонка тряслась, как желе, с трудом ковыляла на кривых лапках и все время писалось что не мешало ее хозяйке с удовольствием расцеловывать это чудовище прямо в ее жуткую приплюснутую морду. Из общения с этой парочкой я вывела для себя простое правило. Чем отвратительнее питомец, тем громче им надлежит восторгаться. «Из какой деревни ты приехала?» «Нельзя из дома», — фыркнула девчонка, — «только если на территории ловить». «Что, обязательно?» «Что обязательно?» «Ловить». «Нет, видишь?» Она ткнула пальцем в сторону заветной двери, которая виднелась далеко, вдали, и вроде бы даже немножко колебалась, как мираж в пустыне. «Оттуда выходят с животными. Просто птицы кошек разбирают всегда в первую очередь». и я решила не надеяться на судьбу и поймать себе заранее. А потом проведут ритуал привязки, и ворона станет моим фамильяром». Я покачала головой. «А выглядит как ручная». Девчонка засмущалась. «Это у меня дар. Я умею договариваться с животными». «Ого! А ты так с любым могла бы договориться?» «Так ты и могла и слона из королевского зверинца увести С любым на территории академии. Животное должно принадлежать академии. Это правило. А то одна девочка однажды украла борзую у местного дворянчика из мелкопоместных. Так академия до сих пор судится, доверительно поведала девчонка. Собаку-то вернули хозяину по первому требованию, но они ж после ритуала умнеют. Собаку не устроила роль производительницы, а его не устроила говорящая собака. Вот он иск и выдвинул. а она у него теперь адвокатствует. История, конечно, забавная, но я все равно не слишком-то понимала, зачем фамильяр вообще нужен. Тем более говорящий. Что вообще ведьмы с ним делают? Может, это просто местная традиция? Мало ли на свете странных традиций. Кто-то пивом упивается целую неделю, кто-то вокруг елок кругами ходит, а кто-то устраивает из Академии Зверинец. Решила уточнить на всякий случай. А после выпуска фамильяра забираешь? Или вернуть придется? Ну, раз он Академии принадлежит. Конечно, забираешь. Это же подарок. Фамильяр, как правило, еще и привязывается печатью, которую может только хозяин снять. Так что выдадут и делай с ним что хочешь. Хоть музыкальные инструменты. Вон, видишь, девчонка с длинным носом и белой кошкой пошла. Так она каждый семестр по кошке берет. Хобби у нее такое. «У, гадина!» — девчонка поежилась. «Но гадина талантливая!» «И что же, приведу лошадь. Будет у меня говорящая лошадь?» «Ага. Только из местных конюшен приводи. Или в парке поймай дикую. Я вроде видела каких-то, когда на ворону ловушку ставила. Те должны быть получше». отказаться никак?» — спросила я с надеждой. «Не, никак». В программе на общение с фамильяром целое уйма часов выделено Думаешь, позволят прохалявить? Я задумалась. В голове зрела какая-то идея. Она была абсолютно дурацкой, нежизнеспособной и просто не могла сработать, но... Дело в том, что я никогда не любила животных, а те отвечали мне взаимностью. Когда мне было пять лет, кролик чуть не откусил мне палец. Лошади так и норовили легнуть, собаки облаять, кошки обдать презрением и оставить парочку царапин на память. Так что перспектива не просто завести себе говорящее животное, но и выслушивать его трёп, да ещё и после окончания учёбы тащить его домой совершенно не вдохновляла. За ним же придётся ухаживать, его же придётся выслушивать, общаться, играть. «Боже упаси!» Так что еще через каких-то полтора часа стояния в пропахшем навозом в шумном коридоре, я поняла, «Хоть моя идея и сумасбродная, и совершенно не имеет шансов осуществиться, я все равно не буду выглядеть глупее, чем та девчонка, что только что прискакала на третий этаж на единороге. По лестнице!» Не знала, кстати, что в этом лесопарке еще и единороги водятся. Так что, когда настала моя очередь, у меня уже был примерный план действий. Я вошла в комнату и едва подавила желание зажать обеими руками нос, а я-то думала, что уже претерпелась. Передо мной стояло штук пять пустых клеток, наверное, из-под кошек. Батарея банок, в которых содержались жабы. лягушки экзотических расцветок, богомолы, пауки и даже огромные тараканы. Сидело несколько весьма унылого вида собак в намордниках. Эти смотрели на меня с надеждой. На носисте возвышался голубь, а рядом огромный орел, на чью голову надели специальный колпачок. И я задержалась ненадолго у клетки с белыми мышками. Они были забавные, попискивали, дрались. Одной уже успели откусить ухо. «Простите, пожалуйста!» — крикнула я, стараясь перекричать стрёкот сверчков. Самих сверчков, видно, не было, но вот стрёкот оглушал и буквально валил с ног. «Да-да», — отозвалась женщина из-за большой стойки со змеями. «Знаете, я хотела бы немного необычное животное». «Ваше имя?» Ела, я вспомнила предостережение щитца и решила ему последовать. еленькой дезовский дочные дезовский я знал по своему опыту дочери нея дезовский с удовольствием предоставляли самых экзотических животных вот и местная животноводка сразу отвлеклась от змей и подошла ко мне одна правда так и осталась висеть у нее на шее диковинным ожерельем я правильно понимаю что могу выбрать любое животное которое принадлежит академии «Сначала вам нужно его поймать и привести сюда». Женщина устала, вздохнула, всем своим видом показывая бесконечную длину своего рабочего дня. «Может, возьмете песика? Он умный и верный. Смотрите, какая шерсть! С предыдущей хозяйкой ему не повезло, но он все равно ласковый. Зачем тратить мое и ваше время ради затеи, которая вряд ли увенчается успехом?» Она выговорила все это как скороговорку. Я явно не первая пришла задавать ей глупые вопросы, да и регистрация найденных на территории Академии животных, скорее всего, занимала у нее больше времени, чем простое вычеркивание из списка тех, что сидели в клетках. Но от этих ее проблем я отмахнулась безо всяких угрызений совести. «Приведу-приведу, не беспокойтесь, хватит и пара часов. В крайнем случае...» Там такая очередь, что вам придется еще и завтра принимать. Так что я могу и завтра привести Так любое животное, принадлежащее академии, даже единорога? Даже единорога. Женщина отложила в сторону планшет и рассеянно погладила подошедшего к ней пса. Змея на ее шее болталась безжизненной тряпочкой, видимо, устав не меньше хозяйки. А если я встречу здесь дракона? Женщина с трудом сохранила безразличное выражение лица. Ее полудохлый удав поднял голову и с интересом уставился на меня. «Встретите, обязательно ведите. Привяжем в лучшем виде». «Зачем? Мне не нужен дракон. Это я спросила, чтобы узнать, распространяется ли щедрость Академии на разумных животных. Папенька учил меня, как правильно читать договоры. Здесь, насколько я понимаю, сказанное вслух слово имеет ту же силу. «Я читала сказки!» Я скрестила руки на груди. «Хочу человека!» «Что?» Воскликнула женщина, а удав соскользнул с ее шеи на пол и начал свиваться в кольца, будто для броска. Открыл рот, и я увидела огромные клыки. Ой, кажется, это не удав. «Слуг здесь держать запрещено, но вот фамильяров нет. Хочу, чтобы от моего фамильяра была хоть какая-то польза». кроме шерсти для вязания». Я пожала плечами изо всех сил, сдерживая желание развернуться и убежать подальше от агрессивных змей и их хозяек. «Пускай Академия подарит мне человека». «Это животное очень сложно содержать». «Минуточку», — вкратчиво сказала женщина и нырнула куда-то в глубину клеток. Через несколько томительно долгих минут Она вылезла оттуда с кошкой на руках. Это была очень красивая кошка. Я даже залюбовалась ее голубоватой шерстью. Я с уверенностью могла сказать, что это редкая порода. Частенько видела таких на выставках, где-то в конце экспозиции, на самых выгодных местах. Женщина, недолго думая, сунула кошку мне в руки. «Вот это она зря!» Дальнейшее произошло стремительно. Я чихнула, кошка мявкнула и, разодрав мне ненароком руку, прыгнула в сторону клеток с черепашками, где и скрылась. «Давайте вы не будете пытаться повторять», сказала я, наблюдая, как вспухает кожа вокруг ранок. «На большую часть животных у меня аллергия, у остальных аллергия на меня. Да меня даже вон», я указала на опрокинутые кошкой клетки, «Даже черепашка тяпнет!» «Так что давайте мне человека!» «Не уверена, что вам хватит...» «Чего? Денег или ответственности?» «Терпение!» «Есть только один человек, которого Академия могла бы подарить вам в качестве фамильяра!» «Он мне подходит!» Я медленно кивнула. «Да, идеальный вариант!» «Простите, кто именно?» Я подняла глаза и смело встретила ее недоумевающий взгляд. «Я хотела бы завести фамильяра по кличке Щиц. Еще раз спрашиваю, есть ли какие-то проблемы? Мне его позвать, привести или обойдемся без формальностей?» Она отвела глаза и буркнула. «Ну, дело ваше. Я предупреждала». Выписала какую-то бумажку и сунула мне. «Завтра на закате приходите, будем переписывать его метки. Сможете уговорить вашего будущего питомца на эту крайне опасную для жизни процедуру? Молодец! Нет? Я придержу для вас кошку за смелость и наглость». Я взяла бумажку и слегка поклонилась, выражая почтение. «Кажется, я победила». Только вот как уговорить щитца? А, кто не рискует, тот сам себе гладит платья. Как-нибудь досправлюсь.